Глава 11. Я вернусь на Манхэттен, как ни в чем не бывало. Нора Джонс. Я вернусь на Манхэттен. Восточная 32-я улица между Бродвеем и Пятой авеню. Сердце Корея Тауна, корейского квартала Анклава в центре Манхэттена. Между баром Караоке и рестораном Мисс Корея Барбекю мерцает вывеска Бокс Тревора 11 декабря, ровно в 16.00, Лео прошел узким коридором и поднялся по ступенькам в зал, на второй этаж, где царил и правил хозяин здешних мест, старик Тревор. 30 лет назад он приплыл с Ямайки, чтобы сразиться с Майком Тайсоном, и уже в первом раунде, чтобы быть точным на 73-й секунде, был сражен нокаутом, но на родину не вернулся и в конце концов открыл собственный зал. В воздухе пахло потом и резиной, несколько человек сражались с грушами, молодые парни отрабатывали движение в свете неоновых ламп, кто-то прыгал через скакалку. Девушек было мало, и вид они имели более чем неприступный. Лео подошел к центральному рингу. Стройный, желистый и смуглый мужчина лет 30 боксировал с Тревором, расставив локти и защищая лицо кулаками. Боковым зрением он заметил Лео, от изумления забыл о защите и немедленно получил жестокий прямой удар в лицо. На мгновение окружающим показалось, что его голова оторвется от шеи и покатится по матам. «Тревор, мать твою!» — рыкнул пострадавший. «Я не был готов!» «Долго будешь готовиться?» — рявкнул в ответ Тревор и попер на соперника, как танк. «В чем дело, гонза Ты двигаешься, как Дэвид Ли Рот. Мы не на танцах, парень!» «Кто он такой, этот Дэвид?» Молодой брюнет разволновался, сорвал шлем, перчатки и швырнул их на пол. «Да я раскалю тебя, как полено, старикашка!» Он пролез между веревками, спрыгнул вниз, кинулся к Лео, широко улыбаясь, сгробастал его за плечи и обнял, провожаемый насмешливым взглядом Тревора. Вы только посмотрите, кто тут у нас. Художник вернулся. «Иисус Мария Иосиф», — радостно вопил Гонза. «Снова будешь молевать картинки?» — спросил Гонзал Роча или попросту Гонза, впиваясь зубами в сэндвич с салом и луком. «На этом можно заработать? На настоящей живописи?» «Ему хватит, если он вернется к своим поддельным Ван Гогам. Да они были в точности как настоящие». «Думаешь, полицейские о нем забудут?» — возмутился Роча. «Ты сбрендил или как? Вот Лео не дурак, он точно не хочет назад в тюрягу. Так ведь, Лео?» «Ты заматерел», — заявил Тревор, оглядев Лео взглядом специалиста, и шумно всосал порцию корейской веганской лапши. «Он какие мышцы накачал, пока сидел?» «И правда», — покивал Гонза, — «настоящий маленький командос». Гонзало Роча знал, о чем говорил. Он провел 10 лет в отряде морских котиков США, в самом подготовленном отряде и самом опасном из подразделений специального назначения в мире, чьим девизом была фраза «Единственный легкий день был вчера». На гражданке Гонзо стал милейшим из людей, почти беспечным, со своеобразным чувством юмора. Он, конечно, все еще мог нейтрализовать любого противника одним пальцем, как Шон Коннери в роли подполковника алана Колдуэлла в старом фильме «Президио» Питера Хаймса. Гонзо зарабатывал на жизнь, сидя за рулем лимузина, но работал не на дядю, а на себя. «Тебе нужна женщина, парень», — высказался он. «С твоей внешностью это будет непросто. Но сколько ты не был с... Ну, ты понимаешь». Лео не переставал улыбаться. Встреча с друзьями, их искренность, бескорыстие согревали, как зимой жаркий огонь в камине. Их дружба родилась и постепенно окрепла в этом зале, невзирая на разное происхождение, социальную принадлежность и уровень жизни. Однажды Лео продал подделок на 500 тысяч долларов и сказал, что хочет вложиться в бизнес Тревора и Гонза. Сначала они отказались, но он в конце концов добился своего. «Отстань от него, Гонзо», — пилил Тревор. «Пусть продышится, он только что вышел». «Что у тебя с лицом, Лео?» «Одрался в тюрьме?» «Ерунда, нечем говорить». Лео дал понять, что не хочет развивать эту тему, и почувствовал на себе взгляд гонза «Этот мистер Ерунда — мастер кулачного боя. Он точно знает, куда бить», — произнес бывший спецназовец, внезапно посерьезнев. «Что скажешь, Тревор?» «Хороший удар справа». «Может, поговорим об этом, гринго?» «Нет». «Как хочешь. Но если попадешь в историю, мы будем рядом». «Я знаю, гонза Спасибо вам». «Проехали». В этот момент завибрировал телефон Лео, и на экране высветился незнакомый номер. «Да?» — коротко произнес он. «Пауза». «Прошу прощения», — произнес красивый голос с французским акцентом. «Ваш номер мне дал мистер вайнтрауб из художественной галереи. Надеюсь, что не помешало вам, и вы не рассердитесь на друга за то, что он позволил себе подобную вольность. Вы свободны сегодня вечером?» Сначала он сказал «нет». «Нет, сегодня вечером я занят. Увы, и завтра утром тоже». «О, завтра вы улетаете в Париж» тогда в следующий раз? Обязательно?» Лео не забыл фразу, которую сказала ему, уходя инспектор Финг. «Оставьте даму в покое». Но она оказалась упрямой и твердо знала, чего хочет. В конце концов, Лорен его убедила. Никто не посадит его в тюрьму только за то, что он согласится поужинать с этой француженкой. Даже Финг. Лео представил себе рыжего-коротышку, который сидит в машине и наблюдает за ним, поедая бегл со сливочным сыром, и усмехнулся. «Не за чем упираться. Девушка ему нравится. Он не забыл, как весело загорелись ее глаза в больничной палате, стоило ему заговорить. Лорен. Даже и имя ему нравится. И французский акцент. Едва различимый, но прелестный. И он сказал «да». «Договорились. Сегодня вечером в восемь. В персе. Нужно заново привыкать к миру после Райкерс». Она нервничает, боится не успеть вовремя, не любит опаздывать, хотя небольшое опоздание ему не повредит, так ведь? Одно плохо — не стоило сначала одеваться, а уж потом чистить зубы. Обязательно заляпаешь пастой, обшитый шнуром пиджак. Проклятие. Надеть что-нибудь другое? Переодеться? Ни за что. Он идеально подходит к узким кожаным брюкам и в лузке цвета слоновой кости. Она хватает салфетку, мочит ее, начинает оттирать пятно. Оно увеличивается. Идиотка. Но мочи сильнее. Ну вот, исчезла. Зато пиджак промок. Где фен? В флазе наверняка додумались оснастить номера феном. Она направляет струю горячего воздуха на пиджак. Так, теперь ногти. Она не позаботилась о ногтях. Лорен смотрит на часы. Теперь она точно опоздает. Где лак? Там. Ей не хватает практики, хотя премудрость невелика. Напряжение растет, даже внутренности скрутила. Незачем доводить себя до обморока, это просто ужин. Ну вот, ногти в порядке, что еще? Она смотрится в зеркало. И настроение резко повышается. «Ничего не скажешь?» Левчик Пушап любой женщине добавляет завлекательности. «Вот, значит, чего ты хочешь. Завлечь его?» Она почти бежит к лифту, нажимает на кнопку и замечает, что лак цвета Алая Страсть попал на кожу на двух пальцах. «Растяпа! Неумеха!» Нечего было носиться, как угорелая кошка. Лорен думает о Лео. Зачем она пригласила его? Хотела поблагодарить. Уверена? Да какого дьявола паникуешь? Персе, пятый этаж тайморнер центра на Коламбус-Серкл, 10. Лео вошел в зал в 20.00 и сразу увидел Лорен за столом, покрытым белой скатертью. Обстановка напомнила ему декор венских кафе. Девушка пила вино, его пока не замечала, и он успел разглядеть детали ее наряда. Отметив, что этот смешанный стиль «высокая мода плюс рок» очень ей идет. Лорен сделала пучок, открыв высокий лоб, и умело в меру подвела глаза. Длинная шея, густые черные ресницы и пухлые губы довершали образ. Она явно оправилась от травмы и выглядела еще красивее, в чем не было ничего удивительного. Лорен, наконец, увидела Лео и одарила его волшебной улыбкой. Разивший наповал, чего уж греха таить. «Вы точны», — сказала она, пока художник усаживался за круглый столик. Рядом с ними почти мгновенно материализовался метрдотель поинтересовался, хотят ли господа что-нибудь выпить, и протянул Лео карту с таким пиететом, словно это были скрижали завета «Мне то же самое», — Лео кивнул на бокал Лорен. «Ночь святого Георгия». АОК, Давид Дюбан, с ученым видом прокомментировал метрдотель и удалился. Лео поудобнее устроился на стуле, чувствуя взгляды посетителей на своем лице с синяками всех цветов побежалости. Он тщательно выбирал одежду, понимая, что за три года отстал от моды и, в конце концов, остановился на старой доброй классике. Белая футболка, серый шерстяной пиджак, джинсы и черное кашемировое пальто, Его он, естественно, оставил в гардеробе. «Что-то не так?» — встревожилась Лорен, сделала большой глоток вина, не отводя от Лео карих глаз. «Все так, просто я не очень привык к подобным местам», — признался Лео. Лорен улыбнулась глазами. Ее нисколько не смущал вид рассеченной и опухшей скулы собеседника. «Уверена, еда здесь превосходная и очень дорогая». «Но вам не кажется, что заведению не хватает оживленности?» — спросил Лео. Лорен с веселым удивлением обвела взглядом все столики один за другим. «Вы правы. Вид у них чуточку кислый», — согласилась она. Хм, хм Вас унылым типом не назовешь», — продолжал Лорен, не меняя шутливого тона, и снова посмотрела ему в глаза. Теперь улыбались оба зацепившись взглядами. «Есть идея получше?» — спросила она. «Очень может быть. Но так поторопитесь, пока он не вернулся». «Вы в щеке Лоренза смеялась в голос. Лео достал телефон. «Привет, Гонза. Мне нужен лимузин». «Да, сейчас». «Тайм-Уорнер-центр». «Да, через десять минут». «Лимузин?» спросила Лорен, когда он закончил разговор. «Однако...» «Ну что, платим за вино и уходим?» «Угу». «Кто такой Гонзо?» «Выйдите». Ее победительная улыбка стала еще шире. «Какая таинственность. Если он хоть в половину так же забавен, как ваш друг Зак, будет весело». «Гонзо очень забавный». «Прошу на борт, ваше величество!» Гонзо согнулся в полупоклоне, придерживая дверцу. Лимузин, Chrysler 3000 лимо черного цвета, удлиненной модели, с затемненными стеклами, был припаркован у тротуара. Снегопад прекратился, похолодало, и Лорен быстро скользнула в жаркое нутро машины, напоминавшие ночной клуб с мирядами крошечных голубых лампочек. «Могу предложить охлажденное шампанское», сообщил Гонза, садясь за руль. Комплимент от компании. Они плавно тронулись с места и покатили по обледеневшему асфальту. Куда мы едем? В Хенгави, ответил Лео. Рад служить вам, королева. Кстати, меня зовут Гонза, и я ваш водитель, если не заметили. Просите все, что хотите, даже луну с неба. Очень рада, Гонза, ответила девушка. «Я Лорен. Ваши слова взяты на заметку». Обычный рабочий официоз строгий костюм, белую рубашку с черным галстуком, Гонзо сменил на пиджак из альпаки с манжетами на пуговицах, белую рубашку с воротником-стойкой и шелковый галстук. После отставки гонза проводил много времени перед зеркалом, в институтах красоты и у донтиста, где регулярно отбеливал зубы. Красивые девушки, чьи адреса и телефоны фигурировали в его записной книжке, легко заполнили бы все танцполы Манхэттена. Сорок минут они медленно ехали мимо шикарных, ярко освещенных витрин и небоскребов Бродвея, потом по седьмой авеню на юг, миновали сверкающие огнями Таймс-сквер, повернули на восток и вырулили на 32-ю улицу. «За типа, сидящего рядом с вами, я отдам жизнь», — серьезным тоном сообщил гонза в прямом смысле слова. «Так что прошу, не разбивайте ему сердце, иначе мне придется порезать вас на куски и скормить рыбам из залива или превратить вас в суши». «Вот это я понимаю, друг», — Лорен улыбнулась. Мимо окон проплывал укутанный светом город, который никогда не спит. Гонзало ничего не делает наполовину признал Лео. «Сегодня я всего лишь ваш скромный шофер», добавил Гонза. «Но прошу иметь в виду, что я интереснейший собеседник с искрометным чувством юмора и острым умом, поэтому дамы, как правило, ценят мое общество куда выше, чем компанию скучного типа, которому повезло сейчас сидеть рядом с вами. В случае, если через час или два ваши глаза начнут закрываться или вас одолеет зевота, не стесняйтесь, звоните мне». «Воевай истину, верный друг!» — повторила Лорен и улыбнулась Лео. хм хм Вскоре они оказались перед двойной дверью из массивного дерева с большой круглой металлической ручкой. Над ней Лорен разглядела буквы корейского алфавита. Внутри их попросили разуться и провели в отделанный деревом зал чистых дзенских линий. В ней декор расслаблял и веселил взгляд. Под каждым столиком мелочь углубление для ног, так что сев на подушке, гости оказались вровень с полом. Здесь красиво, восхитилась Лорен. Но удивление красиво. Что вас так удивляет? Не думала, что вы посещаете подобные места. Понятно, Лео улыбнулся. Думали, я хожу по стейкхаусам и пиццериям. Она кивнула. В следующий раз «Отведу вас в настоящий стейк-хаус», — пообещал он. «С декором а-ля где подают лучшие в Нью-Йорке бургеры и божественные устрицы Рокфеллер. Там всегда полно актеров и писателей. Тестостероном захлебнуться можно». «Зато здесь царство Дзена», — сказала Лорен, оглядевшись и про себя отметив слова о следующем разе. «Кажется, тестостерон и вам не чужд», — съязвела она намекая на его скулу. Ее взгляд на миг задержался на соседнем столике и сразу вернулся к Лео. «Это она?» — Лорен понизила голос. «Она». Знаменитая актриса сидела в трех метрах от них, но Лео смотрел только на свою спутницу. «Как вы это заработали?» — спросила та. «Возник небольшой спор», — улыбнулся Лео. Официант с невероятным изяществом расставил перед ними несколько блюд на рисовых подушках, рожковидные вешенки, сезонные овощи, ботатовую лапшу в пиалах из подогретого камня, суп из черного кунжута, тофу в имбирном соусе. Люди за столиками разговаривали тихими голосами. Расслабляющая атмосфера влияла на настроение клиентов. «Господи, да чего же вкусно!» — простонала Лорен и вздохнула так шумно, что к ней повернулось несколько голов. — И учтите, я не веганка. Знаменитая актриса улыбнулась. — Значит, вы пишете картины? — Какие? — Ответ на этот вопрос нужно заслужить, милая дама, — сказал Лео, уходя от темы. — На первом свидании такие интимные детали не обсуждаются. — Покорнейший прошу. — простить меня, Ваше Величество!» Лорен передразнила интонацию гонза и сразу посерьезнела. «Дозорные действительно Ваша любимая картина? Или Зак хотел меня заинтриговать?» Он сказал правду. Это полотно и многие другие черторыйского подтолкнули меня к Мольберту. У Лорен участилось сердцебиение. «Вам известно, что мой отец первым показал его публике?» кто что показал. Мой отец. Дозорного. Серые глаза Лео загорелись. Правда? В 70-х-80-х у моего отца была одна из самых известных художественных галерей в Нью-Йорке. Галерея де Марсана. Он выставлял Роберта Кушнера, Мириам Шапира, Брайса Мардена и много кого еще. Все художники той эпохи мечтали у него выставляться. Он первым увидел дозорного. Виктор чертарыский входил в его конюшню и был его другом. Лео был ошеломлен. «Сколько сейчас лет вашему отцу?» — спросил он. Он был убит тремя выстрелами 13 сентября 1991 года в 38 лет на тротуаре перед своей галереей. Ему могло бы исполниться 66. Лорен прихватила дыхание. «Преступника так и не нашли», — добавила она, глядя на Лео. Он ладонью накрыл ее руку. «Не смотрите на мои ногти», — Лорен хихикнула. «Почему?» — узумился Лео. «Не смотрите на мои ногти, они уродливы до невозможности». Он поднял ладонь Лорен на своей большой ладони, поднес ее к глазам и вынес вердикт. «Произведение искусства». Она рассмеялась. «Вы не боялись воскресить воспоминания, выкупив картину?» — спросил он. Она пожала плечами, но его не обманула напускная беззаботность жеста. «Мне было семь лет, когда это случилось». Мать сказала, «Твой папа умер». «Правду я узнала десять лет спустя. Воспоминания о том времени никак не связаны с его смертью». Лео промолчал. Им подали десерт ледяную сметану с засахаренной красной фасолью, орехами и финиками для него, зеленый корейский чай первого сбора из верхних листочков для неё «Потрясающее дзенское место», — сказала Лорен, еще раз оглядев зал. «Мир и покой. Очень расслабляет. Корейцы умеют творить гармонию. При том, что это вторая по несчастливости страна мира с самым высоким уровнем самоубийств ответил Лео. «Я о Южной кореи у Северной другие проблемы». Чтобы побороть отчаяние и больше ценить жизнь, некоторые корейцы устраивают фальшпохороны. Псеводопокойник надевает саван, пишет близким прощальное письмо и зажигает у гроба свечу, потом лежит в темноте около получаса. Воздух поступает внутрь через просверленные отверстия. Говорит, это освобождает человека от всех огорчений. На некоторое время, разумеется. Лорен переплела свои пальцы с пальцами Лео и рассмеялась. «Мрачноватый ритуал. А у вас есть гроб, Лео? Как у Беллы Лугуши, который играл Дракулу. Кстати, где вы живете?» «На Вустер-стрит. Ого, Соха, шикарное место. Женаты. Холост. Подружка есть? Последние три года не было». «Три года? Господь Всемилостивый, где вы были? На необитаемом острове?» «Он не захотел включиться в игру», — спросил. «А что у вас на любовном фронте?» Выставил последнего дружка шесть месяцев назад. Лео смотрел на Лорен взглядом художника. Ее волосы и кари глаза блестели, как каштаны в свете свечей. Высокие скулы казались еще выше. Длинные ресницы светлее, зубы радовали глаз перламутровой белизной. Чуть ниже правого века он заметил маленькую родинку. Лорен наклонилась к нему и спросила. «Чем займемся теперь?»